Глава 30. Выбора у меня нет. Если попытаюсь потягаться юридически, то не факт, что буду в плюсе. У меня банально нет денег, а то, что дает Гордей, я на это тратить не стану, ведь эти деньги для Вики. А значит, придется сжать зубы и работать. Следить за каждым своим словом и за каждым действием, чтобы никаким образом не провоцировать ни Сабурова, ни главного. не давать им повода. И гордею я, конечно, за помощью не пойду. Я теперь не могу у себя заставить даже при дочери ему хотя бы пару слов сказать, когда он за ней приезжает. Слишком сложным для меня оказалось узнать правду о нашем знакомстве, слишком болезненным. И я правда понимаю, почему он не рассказал об этом потом. Возможно, я бы тоже так поступила, но отпустить эту обиду никак не получается. Горит все в груди». Стоит только подумать о том, что я больше десяти лет жила в неведении, что мои самые трепетные воспоминания юности, наши встречи — ложь, что то случайное столкновение в парке, о котором я думала «ну, бывает же так», совсем не случайно, а хладнокровно спланировано с одной лишь целью. Так что нет, гордею я за помощью не пойду. Уже взрослая девочка Ира придется решать все самой. А Соборов? «Может, Гордей не прав насчет него? Может, никакой месте тот и не задумал? Хотя то, что он потребовал у Антона Марковича, именно меня назначить на проект, действительно выглядит очень странным. Так что да, мне стоит быть начеку. До обеда едва дотягиваю, чувствуя себя в своем кабинете словно запертый в клетке. Мысли собраться в кучу не получается». Я для себя решаю, что соберусь и доведу проект Сабурова до завершения, согласно контракту. Сделаю все идеально, а потом получу свои честно заработанные и уволюсь. Но для того, чтобы сконцентрироваться, мне нужно вырваться отсюда, передохнуть, проветрить голову. Поэтому я жду обеда, чтобы сходить в любимую кофейню и аккумулировать силы для этого непростого забега. Дождавшись наконец 12 часов, Я надеваю пальто и тороплюсь уйти из офиса. Рабочий блокнот, уютный столик в углу и кофе. Вот что мне нужно, чтобы настроиться. — Вам как обычно? — спрашивает девушка бариста, когда я захожу в кофейню. — А знаете, нет, — улыбаюсь ей. Понятие «как обычно» у меня настолько сейчас размылось, что пора бы уже заново создавать все эти «обычно». Сделайте мне, пожалуйста, капучино с карамельным сиропом. Большой. Хочется чего-то нового в жизни. Не просто изменений с разгребанием завалов, а чего-то приятного. Новых привычек, новых традиций. Пусть другой кофе. Отлично от того, что я пью каждый день, будет началом. Первой позитивной ноткой. Пока Бористо готовит мой кофе, я располагаюсь за своим любимым столиком. Достаю телефон и блокнот. Глубоко вздыхаю и пытаюсь настроиться. Нужно просто отбросить все мысли и сосредоточиться, так дело пойдет быстрее. И у меня получается, постепенно под сладкий вкус карамельного капучино голова включается. Я беру эмоции под контроль и иду по запланированному пути. А ты даже во время обеда работаешь? Слышу голос напротив. Вот жизнь какая наступила, да? А могла бы и дальше жить, как у бога, за пазухой. Увлекшись, я даже не заметила, как она подошла. Тихо подползла. Змея, не иначе. Рита опускается на кресло напротив и делает глоток из своего стакана кофе. Качает головой, взглянув на мой блокнот, и цокает языком. Думала, меня от большого количества молока в кофе начало подташнивать. А кофе-то тут ни при чем. Откладываю ручку и смотрю на нее. «Это на тебя реакция похожа». «Аллергия?» — поднимает брови. «Угу. Гастроформа. Болевать тянет». «Ой, ну ладно тебе, Ириш!» Махнув рукой, Рита вальяжно откидывается на спинку кресла. «Ты тоже не перегибай. Давай честно. Но вот что плохого я тебе сделала?» «Родилась». «А серьезно?» Рита подтягивается и перестает кривляться. Я разрушила твой брак? Я пыталась через тебя отомстить другу? Или, может, я решила подложить тебя под клиента? Я смотрю, ты в курсе моей жизни больше, чем я сама. Теперь уже я откидываюсь на спинку кресла, сложив руки на груди, и в то же время пытаюсь тщательно игнорировать скребущее чувства, шепчущее, что она, в общем-то, в чем-то и права. Но ее осведомленность подробностями моей жизни – Действительно уже напрягает. Может, уже свои займешься? Но Рита, кажется, решила игнорировать мои вопросы. Ой, все они, Ирочка, мужики. Они поиграли тобой так же, как и мной когда-то. Нет, Рита, ты подменяешь понятие. Тобой они не играли. Ты, бедненькая, растерялась, перед кем трусы надо снимать. Я забыла, что присмыкающиеся и их мало что цепляет. Так и Рита. Сарказмом ее не пронять, похоже. «С опасными мужчинами ты связана, Ира, я так тебе скажу. Что Сабуров, что твой бывший муж. Думаешь, у них тогда 12 лет назад закончилось соперничество? Нет. Прям капитан, очевидность. Это я и без тебя знаю. Что-то еще по делу скажешь? Если нет, то проваливай, Рита, мне работать надо». «Я многое знаю о них, дорогая». — Да, Сабуров опасен, не гнушается разных методов, но и твой гордеюшка, знаешь ли, не зайчик на лужайке. Это ты привыкла его видеть белым и пушистым, но я его хорошо знаю. Когда мы с тобой начали дружить, он мне угрожал. Сказал, голову собственными руками оторвет, если я хоть слово тебе пикну. Переживал сильно, что все тебе расскажу. Мне реально начинает казаться, что Рита не в себе. По ней сумасшедший дом плачет, потому что я совсем не понимаю мотивов ее поступков. «Слушай, Рита, вот скажи, ты вообще зачем в подруге мне набилась? Какова цель была?» «Не то, чтобы мне было интересно, но так для сведения». Она «Наблюдала». Пожимает плечами и снова делает глоток кофе. «Интересно было, когда же он сломается?» «Ты больная». Качаю головой. Мне кажется, будто я действительно разговариваю с неадекватным человеком. «Проваливай, Рита!» «Да ухожу я, ухожу!» Допивает кофе и встает. Спрашивается, зачем приходила? «Викуски, привет передавай! Кстати, я ее сегодня видела!» Перекинулись пары слов через забор детского сада. А внутри прибегает холод. Какого черта эта сумасшедшая забыла возле детского сада?» Сад частный и находится на территории закрытого поселка частных домов бизнес-класса. Не думаю, что там у Риты были какие-то дела. Похоже, дрянь намеренно шастала возле садика. Какого ты там забыла? Нервы не выдерживают, и я резко встаю, едва не опрокинув свой кофе. — Просто мимо проходила, — улыбается. — Ну чего ты так нервничаешь? — Держись подальше от меня и моей дочери. Злость больше не позволяет держаться с этой, сукой холодной. Иначе я сама тебе голову откручу, поняла? Не нервничай, Ирочка. Касается ладонью моего плеча, но я сбрасываю ее руку, и до нельзя хочу просто со всей силы дать ей кулаком в лицо. Останавливает только то, что Вику нужно забирать из сада, а звонить Гордею, объясняя, что меня за драку посадили в обезьяник? И я не успею, как-то не хочется. И тебе еще пригодятся твои нервы. Сучка уходит, а я оседаю с колотящимся сердцем обратно на кресло. девушка бариста замирает за стойкой. Сжимаю ручку и пытаюсь выровнять дыхание. Понимаю, что эта пакостная змея просто пытается вывести меня на эмоции. Но что, если нет? Она же нездоровая какая-то. И то, что околачивалось возле детского сада, очень пугает. Руки все еще дрожат, когда я беру телефон и захожу в приложение наблюдения. Нервничаю, пока картинка загружается, но потом выдыхаю, когда вижу Вику, рисующую за столиком в группе вместе с другими детьми и воспитателем. Зная, что по правилам сада ребенка могут отдать только мне, Гордею или моей маме. Но все равно на всякий случай пишу воспитателю в мессенджере, что сегодня приеду за дочерью именно я.